Глава вторая. Родители. Первые. Другого деда Акуджавы тоже звали Степан. Мне приходилось слышать от разных знакомых Акуджавы, в том числе и весьма близких, что сестры Налбандян были на самом деле из еврейских армян, по крайней мере, страны своей матери Марии, происходившей из небогатой купеческой семьи. Как уже говорилось, и евреи, и антисемиты находились в страстном желании видеть Акуджаву евреи. Но им, похоже, придется смириться с тем, что его мать Ашхен Налбандян была чистокровной армянкой. Нет ни одного документа, прямо рекосвенно указывающего на иудейское происхождение. Столяр Степан Налбандян жил в Тифлисе с своей женой Марии, Моро и шестью детьми. Дочерей звали Сильвия, Гуар, Ашхен, Сирануш и Анаит а на воточстве умерла Тифа. Сына, последнего ребенка в семье, Рафиком. Ашхен родилась в Тифлисе 17 августа 1903 года. и отец был истинным мастером, по определению внука вспыльчивым и отходчивым. После революции Гуар с мужем переехала в Ивань, будущую с 1920 года столицу Армении. Сильвия осталась в Тифлисе и вышла замуж за хирурга проводил его на империалистическую войну и благополучно дождалась. У нее родилась дочь Луиза, Люлю, -лю, любимая двоюродная сестра Булата. Эшхен бандян ушла в революцию шестнадцатилетней. В упраздненном театре иронически описан ее спор с отцом. Этот диалог Акуджава пересказывал в нескольких интервью. — Вот я рабочий человек, да? Я трудящийся, да? Я свою работу выполняю. Скажи, скажи. Она кивнула, утирая слезы. — Целый день работаю, — продолжал Степан. — Вечером делаю шкаф с аистами. Тебе нравится? — Тебя кормлю. — Одеваю, корову даю. — Что? — Что хочу, делаю, да? — Да, — сказала Ашхин. Он помолчал, оглядел притихший стол и еще тише спросил. — Какая мне нужна свобода? — Скажи мне, цаваттанэм. — Моя радость. — Какая? Любопытно, что этот же вопрос Акуджава и сам пытался задать апологетам вольности, сочинив в 1964 году «Прощание с Польшей». Он ее напечатал в «Дне поэзии» два года спустя. К этому тексту мы еще вернемся, когда зайдет речь о полемике о Акуджава и его единомышленников с польской, особенно пражской версиями, оттепили. Свобода нужна не за тем, чтобы рушить, и уж подавне за тем, чтобы предаваться праздности но разве творческая свобода основанная на зрелой мудрости и столь дефицитной самоиронии могла бы восполнитьить толпы она удел единиц кустое одиночек и отправляясь в поход за ней нужно трижды подумать кого возьмем с собою утопичность предлагаемого выхода автор понимает лучше всех как понимал ей и блок уделя слова тайная свобода в прощальном обращении к пушкинскому Дому. Глубоко не случайно здесь и противопоставление свободы шкафу с аистами, любимому изделию столяра Степана. Его свобода была и, и в том, чтобы для людей делать обиходную мебель на заказ, а для себя резной фигурный шкаф. Такое понимание творческой свободы было куда ближе его внуку, тоже любившему столярное дело. Акуджава с гордостью рассказывал в интервью и на выступлениях, что мастерски ладит из подручных материалов полочки, шкафчики, ящики для инструментов. Его друзьям хорошо была известна его склонность к собиранию красивых корешков. Он полировал их, отсекал лишнее расставлял на полках. Особенно увлекался этим в начале шестидесятых. Наконец, в одном из автобиографических рассказов выявился его образе Ивана Ивановича самодеятельного столяра, изготовителя рамочек. Полировать рамочки тоже свобода, надо еще ремесло в руках иметь. Обстоятельства знакомства родителей Акуджавы неизвестны, но уже в 1922 году они уже вместе. И Шалва знакомит будущую жену с матерью. Это знакомство тоже описано в упраздненном театре, никакими другими свидетельствами мы не располагаем если не считать показания самой Ашхен Налбандян, в 1955 году, когда она добивалась реабилитации мужа. Там она указывает, что знала Шалва Куджаву с осени 1921 года. Он был тогда зав заворгом грузинского цк комсомола, а до того получил уже краткий опыт командования кутаистской милиции и побыл председателем кутаисского губкома комсомола. В Тифлисово вызвали братья, Николай и Михаил, решавшие там судьбы новой республики. По комсомольской линии отец Акуджава и познакомился с семнадцатилетней Ашхен Налбандян. Потом уже в середине двадцать второго года Шалико забежал к матери, однажды сопровождаемой строгой красивой барышней с продолговатыми карими глазами. Она была молчалива, неулыбчива и стеснительна. Лизе понравилась ее точеная фигурка и каштановые волосы, расчесанные на прямой пробор, то, что она была в серой грубой юбке, в голубой выгоревшей блузочке с закатанными рукавами. И все это старое, выгоревшее, грубое, выглядело вполне сносным и даже ладным в сочетании с молодостью, с миндалевидными глазами, с легким загаром на юном лице. и Это лизи понравилось. Еще лизи понравилось, как эта барышня себя держала, В отличие от весьма многих барышней, она не старалась понравиться, приглянуться, произвести впечатление, для чего бы пригодились ее не совсем обычные глаза и приятные, слегка опущенные пунцовые губы. В этой кратковременной встрече Лиза все же успела заметить в барышне еще несколько второстепенных, но многозначительных деталей. Она, например, когда Лиза предложил ей сесть на старинный, покрытый черным лаком стул, Не принялась учтиво рассыпаться в благодарностях, а просто села, медленно преодолевши расстояние от дверей до стула, с высоко по-царски вскинутой головой, села и руки положила на колени. — Как на троне? — подумала тогда Лиза. Пртянул ей блюдечко с виноградом, ожидая, что гости, как и все подобные гости, пробормочет что-то вроде «Ах, что вы, что-то не хочется!» Но юная гостья сказал «Ой, как хотела с винограда!» и зачмокала, и впервые позволил себе улыбнуться. Одно из наиболее употребительных слов при характеристике матери — строгость. Это и в стихах будет, в песенке о комсомольской богине. Я гляжу на фотокарточку, две косички строгий взгляд. О ее презрениях к куклам и девчачьим играм Акуджава упинает в упраздненном театре. О фанатизме, замкнутости, несгибаемости в интервью, рассказах и переписке. Сам он много раз договорил, что грузинская и армянская кровь в его случае дали редкостный противоречивый сплав. Как грузин я люблю роскошную праздность, как армянин много работаю и презираю себя за любую минуту праздности как все кавказцы, я чадолюбивый отец. Но тут же добавлял, что и в качестве отца избегает проявления эмоций, старая служить для сына примером сдержанности. Об этом он говорил мне и в последнем интервью в марте 1997 года. Ольга Акуджава часто упоминает истинно грузинскую любовь мужа к застолью и даже культ дружеской встречи за богатым, хорошо серверованным столом с кавказскими травками но тут же добавляет что за этим столом ему быстро становилось скучно и он начинал мечтать либо перебраться на диван с книгой либо вернуться к другому столу рабочему. любопытно кстати что к спиртному кавказецкуджава был демонстративно равнодушен это мы найдем в его стихах и прозе множество гиммов утонченные тщательно обранный надеванной сакральными смыслами еде чего стоит меню предполагаемого обеда с императором выдуманное о починенном свидании с Бонапартом. А вот о вине он говорил мало и общо, да и в жизни предпочитал лимонную или грушевую водку в количествах скромных. Грузинское вольнолюбие и армянская дисциплина, грузинская широта и армянская сдержанность, скрещиваясь, боря, стоя, исключая и друг друга, сообщали его стихам ту волшебную двойную перспективу, сплав надежды и отчаяния любви и раздражения, самоиронии и обольщения, которые так магически действует на слушателей и читателей. Впрочем, в его биографии это обернулось еще одной двойственностью, тоже благотворной в творческом отношении и мучительной в личном. Акуджава с детства ощущал себя принадлежащим к избранной касте. Не в имущественном смысле, разумеется, его родители были строителями, и хозяевами нового мира, и будущее принадлежало им.